Глава 18 Возвращается Дарион. Еще более мрачный, чем уходил. Я вижу муку в его глазах и решаю, что должна все рассказать. Плевать, что будет потом, плевать, как он это воспримет, но молчать больше нет сел. Слова льются рекой про смерть Павла, болезнь отчима и Артемку, про безвыходную ситуацию, в которую меня загнала судьба. Про встречу с Анабель, похищение и шантаж — Даже про договор и кольцо. Я так спешу облегчить душу признанием, что забываю о предупреждении Анабель. Забываю про магическую печать, которая, странное дело, молчит. Я захлёбываю словами. Боюсь, что меня прервут, остановят, но Дарги слушают молча. Все, чего я хочу, — это вернуть себе сына. Закончив, сжимаю пальцы в замок до хруста. Выговорилась, и дышать стало легче. Осталось только узнать свой приговор. Дарион молчит смотрит на носки своих сапог и молчит. Его лицо побелело от напряжения, губы крепко сжаты, на скулах ходят желваки. О чем он думает? «Нет, не хочу этого знать». «Да, девочка, непростую задачку ты нам задала». Лохан первым нарушает молчание. «У Аннабель никакой магии нет, это я точно знаю. А вот те личности, которые ошиваются рядом с ней...» Вполне могут быть колдунами. А ну, покажи-ка кольцо. Я стягиваю перчатку и кладу перстень на стол. Интересно. Задумчиво тянет маг. Поправляет монокль и ювелирными щипчиками поднимает кольцо на уровень глаз. Эту вещицу определенно сделал сильный колдун. Хороший артефакт, мощный. И проводник выбран правильно. Он лучше всего соединяет кровные половинки — даже если они находятся в разных мирах. «А зеркало?» — спрашиваю напряженно. «Оно тоже должно быть особенным?» Подойдет любая отражающая поверхность. Кстати, ты упоминала о магической печати. Могу я взглянуть на нее? «Нет», — отмирает Дарион раньше, чем я успеваю что-либо сказать. «Я сам». Тихонько выдыхаю. «Хорошо», — соглашается Лохан. «Это твое право». Можете воспользоваться соседним помещением, а я пока поработаю над кольцом. Соседнее помещение оказывается пещерой поменьше. Скромная ложа в углу говорит, что его используют как спальню. Но мне некогда разглядывать обстановку, потому что Дарион ждет. Я пытаюсь расстегнуть платье. Они мевшие пальцы не гнутся, соскальзывают с пуговиц. К тому же эти чертовы пуговицы расположены на спине. Повернись, выдает Дарк глухим тоном. Молча подчиняюсь. Он почти невесомо касается моих плеч, потом затылка. Отводит в сторону выбившиеся пряди и начинает расстегивать пуговицы. Чувствую, как его пальцы скользят вдоль спины, и на моей коже выступают мурашки. Она становится очень чувствительной, а изумруд, спрятанный между грудей, на каждое касание отвечает всплеском тепла. Дарион не торопится. С каждой пуговицей возится дольше, чем это нужно. И во мне просыпается робкая надежда. Он не бросит меня. Не оставит, даже после того, что узнал. Потому что у меня в этом мире есть только он, единственный, кто может помочь. Все. Дарк отступает. Печать находится почти на уровне сердца. Я стягиваю корсаж и нижнюю рубашку с плеч. Придерживаю руками, чтобы платье не упало к ногам. И краснею. Лицо пылает то ли от стыда, то ли от неловкости. Кусаю губы и боюсь смотреть Дару в глаза. Он касается моей кожи подушечкой большого пальца. Меня пронизывает дрожь, а он ведет пальцем вниз от шеи как раз к тому месту, где я видела печать. И словно в ответ на это прикосновение, я ощущаю нарастающее жжение в центре груди. Это не она. Дорион обводит печать. Я смотрю, как под его пальцем проявляются белые линии. Восьмиконечная звезда, круг, соединяющий ее острые лучи, знаки из волнистых линий между ними. «А что это?» спрашиваю тихонько. «Ведьмин знак. Символ твоей силы. Когда ты почувствовала его?» «В первый день, как попала сюда. Знак почти сразу, а силу, когда когда я пришла к тебе, а ты меня отверг. Прячу взгляд. До сих пор стыдно. И стыдно, и жутко. И волнительно от воспоминаний. От ощущения его пальца, что выписывает узоры на моей груди, будто забывшись. От его будоражащей близости и запаха от того, что я так реагирую на него. Между нами повисает тревожная, почти осязаемая тишина. Дарион первым нарушает ее. «Значит, у тебя есть сын», — произносит без всяких эмоций. На его лице отражается боль. «Да», — опускаю голову. «Ты любила его?» «Отца ребенка. Опускаю голову еще ниже, но понимаю, что не могу отказаться от них. Ни от Пашки, ни от сына, который мне дороже собственной жизни. Да, мой голос едва слышен. Дарион убирает руку. Всё мое тело рвется за ним. Прижаться, продлить это прикосновение, но он отступает. «Повернись, я помогу застегнуть», — говорит все тем же безжизненным тоном. На этот раз он действует куда быстрее. Пара ударов сердца, и моё платье снова наглухо застёгнуто. Это наводит на мысль, что прежде он сознательно не торопился. Что он, как и я, просто не мог отказать себе в этом маленьком удовольствии. Лохан ждет за столом. Он разглядывает что-то в аппарат странного вида, состоящий из медного корпуса и десятка взаимозаменяемых линз. Я замечаю свой перстень, машинально хватаю, и сердце замирает от паники. Камня в нем нет. «Где?» Лохан отрывается от своего агрегата. Интересный камушек. Точнее, и не камушек вовсе. Мой агат лежит на предметном стекле. Это его только что рассматривал маг. «Не камушек?» — хмурится Дарион. «Глянь-ка сам». Старик отодвигается, давая Дариону посмотреть через линзы. Тот бледнеет, стоит ему лишь увидеть, что лежит на стекле. Слышу ругательство, и мое сердце отзывается встревоженным стуком. «Что там?» — в горле пересыхает от нетерпения. Что вы увидели? Лохан поглаживает бороду, кажется, это его любимая дурная привычка. Как думаешь, что за камень был в кольце? Агат, хотя я уже не уверена, из-за простого агата Дарион не стал бы ругаться. Похоже, но это не он. Это обработанный когой дракона, но не Анкра, а Дарго в драконье ипостаси. Я не непонимающе смотрю на него. И что в этом особенного? Ну, подумаешь, коготь. А то, что Дарги своими когтями не разбрасываются, где ни попадя. Впрочем, как и другими частями тела. Чтобы забрать ударга хотя бы чешуйку, нужно его убить. Или сделать так, чтобы он не мог сопротивляться. Пока я осмысливаю эти слова, Дарион выпрямляется и одаривает меня долгим тяжелым взглядом. Этот коготь принадлежал молодому дракону из обсидианового клана. Второзимку, И, боюсь, тот, кто вырвал его, вряд ли удовлетворился только одним когтем. Я медленно оседаю на стол. Хотите сказать, кто-то убивает Даргов ради когтей и чешуи? Перевожу недоверчивый взгляд с одного на другого. Да ну, это бред! Вы же... сильные Услужливо подсказывает Лохан. Да, это так. Но, как я уже говорил, не всемогущие и не бессмертные. Разумеется, в открытой схватке никто из людей с нами не справится. Но люди и не вступают в открытые схватки. А уж если за дело берется ведьма или колдун... Но их же истребили! Он морщится. Видимо, не совсем. На меня накатывает ледяная волна. Правда. Жестокая, безобразная правда срывает покров, чтобы обнажить свои язвы чтобы дать мне почувствовать, что ловушка захлопнулась. Это вы, касаюсь рукой того места, где под платьем прячется ведьмин знак. Вы были инициатором гонения на ведьм. Это одно из требований мирного договора. Что? Дарион устало усмехается. На взрослых даргов не действует человеческая магия. Чего не скажешь о наших детях, еще не вставших на крыло, и о наших анкрах и женщинах. Во время войны они стали основной целью человеческих магов. «Но ведь у вас нет своих женщин», — напоминаю, окончательно запутавшись. «У нас есть драконьи невесты, человеческие девы с особой искрой. До мирного договора мы их просто похищали, а теперь каждый Дарк имеет право выбрать невесту на императорском балу». «Бал невест?» «Он самый». «Значит, вашим требованием было уничтожить всех ведьм?» «А что же взамен? Что вы пообещали людям взамен?» «Не жечь их города, не уничтожать посевы, не воровать девицы, и самое главное — улыбка Дариона превращается в жуткий оскал, в глазах загорается пламя». «Оберегать жалкие человеческие жизни от твари разлома, потому что существа, пришедшие из недр земли, оказались намного страшнее нас, повелителей неба, и с ними, в отличие от нас, невозможно договориться». Разлом. Что-то глубоко внутри отзывается нехорошим ворчанием. Перед глазами встают языки темного пламени, серый туман, стелящийся по выжженной земле, бесформенные, вместе с тем наводящие ужас мельтешащие тени. Резкий треск заставляет вздрогнуть и вынырнуть из видения. Я ошарашенно оглядываюсь, замечаю побледневшего Дариона, который сжимает в кулаке то, что минуту назад было частью столешницы. «Но-но-но!» Лохан грозит ему узловатым пальцем. «Рики, держи себя в руках. Чай не первозимок, чтобы поддаваться эмоциям. А ты, девочка, тоже успокойся. Видела что-то?» «Киваю, как китайский болванчик». «Можешь описать?» Мотаю головой, потому что ужас еще не рассеялся. Меня трясет от внутреннего холода, и я благодарна Дариону за то, что он подходит и молча обнимает меня. В его объятиях мне не страшно. Мне хорошо. Я хватаю его за руку. Потом касаюсь дрожащими пальцами изумруда, провожу по нитке бус, что украшают мою шею, и почти успокаиваюсь. Достаточно, чтобы сказать. Не знаю, что это было, но второй раз видеть не хочу. С минуту Лохан смотрит на меня и о чем то раздумывает. Наконец переводит взгляд на Дариона и говорит. «Что ж, уже поздно. Предлагаю заночевать у меня». Негоже в таком состоянии куда-то лететь. А утром на свежую голову и решим, что делать дальше. Я не знаю, как вести себя с Дарионом после того, как он все узнал. Не знаю, как относиться к тому, что узнала я. На душе муторно и тревожно. Ведьмин знак тоже не дает покоя. Чувствую дискомфорт на коже в том месте, где он проявился. Но молчу, решив, что должна сначала сама разобраться. Лохан возвращает мне перстень, Правда, предупреждает, что кое-что в его функциях изменил. Теперь камень, оказавшийся драконьем когтем, будет связывать не два зеркала, а три. Только о третьем монобель не узнает. Я не возражаю. Мне нужны союзники. Нужен тот, кто вернет мне сына. Маг объясняет, что сделать это не так-то просто. Из-за подписанного договора я не смогу вернуться в свой мир, пока не выполню все условия, то есть пока не забеременею от Дариона. Но и Тёмку переносить сюда очень опасно. Это может его убить. «А как же я?» — спрашиваю. «Как же перенесли меня?» Кто-то умер за это. Только так можно переместить живое существо между мирами. Жизнь за жизнь. причем жертва должна быть равноценной. У меня появляется новый вопрос. Подождите. Хотите сказать, что она Анабель должна кого-то убить, чтобы мы с ней снова поменялись? Сердце сжимается от страха за родных. Не она. Тот, кто будет проводить ритуал. Но в твоем мире нет магии, так что ритуал, по всей видимости, будет проводиться на нашей территории. Я вспоминаю комнату, в которой подписывала договор. Тайная логово колдунов», — предполагает Дарион. «Вполне может быть», — кивает Лохан. Они обмениваются говорящими взглядами. На лицо моего Дарга находит тень. Я этим займусь. Если место, в котором ты встречалась, Санабель, находится на моей территории, то я его найду и выжгу до самого основания. Из глубины пещерных ходов доносится шум и запах вареного мяса. Ужин готовит, хмыкает Дарион. Мы прощаемся с магом. Дар берет меня за руку и ведет за собой. Мы возвращаемся в ту первую пещеру, что является выходом. Нас встречает костер, и вся честная компания во главе с императорским поверенным. Эрден что-то помешивает в котле, но бросает свое занятие и поднимается нам навстречу. Его тревожный взгляд перебегает с меня на Дара. Дарион на миг прижимает меня к себе и отпускает. «Выйду на воздух», — бормочу, выскальзывая из его рук. Он молча кивает. «Один из Даргов следует за мной на почтительном расстоянии. Охрана? Переживает за мою жизнь или боятся, что я сбегу? Хотя куда тут бежать? Вокруг одни скалы и ущелья». На площадке тихо, безветренно. Анкры лежат под скалой неподвижными тушами. Может, спят? К моему удивлению, небо уже потемнело и покрылось росыпью звезд. А ведь мы прибыли сюда примерно в полдень. Обхватив себя за плечи, смотрю вдаль. Краем глаза замечаю движение в тени скалы и блеск чьих-то глаз. Напряженно застываю. Где мой чертов охранник? Разве он не должен спешить мне на помощь? Но тут же чувствую волну облегчения. Из тени выступает Хадж. Дроу бесшумно скользит по площадке и останавливается рядом со мной. Я жду, что он заговорит первым, но Хадж просто стоит, смотрит на звезды и молчит. Ждет, что я заведу разговор. А о чем мне с ним говорить? «Привет», — бросаю пробный камешек. «У тебя интересное имя. Что оно означает?» Эльф продолжает молчать. Я чувствую исходящее от него напряжение — Но, если честно, мне своих тайн хватает. На чужие уже сил не осталось. Не хочешь — не говори. Пожимаю плечами и разворачиваюсь с намерением вернуться в пещеру. «Смерть!» — раздается за спиной тихий гортанный голос. Так близко, что от дыхания дро у меня на затылке шевелятся волосы. Вздрагиваю всем телом. Мое имя — Смерть. Он проходит мимо, бесшумно, как тень. Меня охватывает злость. «Да сколько можно?» «Все только и делают, что пугают меня. Надоело». «Тебе идет, мстительно выдаю в спину Дроу. «Такой же страшный». Он на миг задерживает шаг, а потом ловко вспрыгивает на уступ и начинает карабкаться вверх по почти отвесной стене. Смотрю, открыв рот. Человек-паук по сравнению с ним просто жалкий любитель. Дроу исчезает в темноте. Ко мне приближается охранник «Вы не должны бояться его, светлейшая Льера», — говорит, предварительно поклонившись. «Хадж не причинит вам вреда. Он кровник нашего Лаэрда». «Ну и имечко. Оно правда означает смерть?» «Я рада, что хоть кто-то заговорил со мной по-человечески, без запугивания и угроз и намёков». Дарк кивает. «Это прозвище. Дроу скрывают свои имена». «А что значит кровник?» «Наш Лаэрд спас его, рискуя собой». Теперь по законам темных эльфов жизнь Хадша принадлежит Лаэрду, пока он не выкупит ее ценой собственной крови. Это как? И тут кровь. Да что они все помешались на ней? Ну, пока не спасет нашего Лаэрда от смертельной опасности, тогда они будут квиты. Догадливо хмыкаю. Так он поэтому отправился с Дарионом в Дардас. Это вам лучше у него спросить, светлейшая Ильера. Нет уж, разговаривать с тобой куда приятнее. Кстати, как к тебе обращаться? Он улыбается, и я понимаю, что передо мной стоит мальчишка. Правда, очень рослый и сильный, но все же мальчишка. На человеческий возраст лет 16-18. Морон Лэттертон, светлее Шельера, Лаерт назначил меня вашим йордом. Его улыбка светлая, располагающая, и я невольно отвечаю на нее такой же улыбкой. Ну что, Морен, будем знакомы? Протягиваю руку но вместо того, чтобы пожать ее, Морран застывает и смотрит куда-то поверх моего плеча. Шумно выдохнув, оборачиваюсь. Впрочем, мне сложно догадаться, что я там увижу. Точнее, кого. У выхода из пещеры стоит мрачный Дарион. Этот парень вообще умеет улыбаться. «Моим подчиненным запрещено к тебе прикасаться», — выдаёт он чужим скрипучим голосом. Разворачивается и уходит. Подняв брови, удивленно смотрю ему вслед. Что это было? Приступ ревности? Мой дар костерит. Светлейшая льера. Моррон виновато топчется рядом со мной. Кажется, ужин готов.